И с каждым утром дорога домой становится все длиннее. Читает Алексей Богдасаров. Тому, кто помнит того, кто забыл. Что-то вроде предисловия. Это повесть о том, что значит утратить память прежде жизни. Честно говоря, никакую книгу я писать и не предполагал. Просто хотел попробовать разобраться с самим собой. Но поскольку я из тех, кому через текст раскрыться проще, чем через разговоры, иной раз я излагаю мысли с помощью букв, чтобы осмыслить свои ощущения. Этот текст я выложил у себя в блоге, где он провисел примерно год, чтобы читатели, которых это сочинение зацепит, сделали добровольный взнос на благотворительность. А потом текст зажил собственной, заправдышней жизнью, и книга, которая не задумывалась как книга, все-таки ею стала. Настоящей, на бумаге, с обложкой и всем прочим. Это новелла о той особенности содержимого нашего черепа, что позволило нам открыть тайны Вселенной, но словно глумясь над нами, хранит собственную тайну. Фиг подступишься. Я попытался рассказать о том, что бывает, когда наш разум постепенно покидает этот мир прежде, чем тело. Получилась серия коротких сердечных признаний деда и внука, юноши и его любимой, отца и сына. Эти тексты — моя слабая попытка совладать с бесчисленными страхами от того, что некоторые из моих знакомых, обладателей выдающихся мозгов, постепенно уходят от нас, а нам, оставшимся, Предстоит непонятно, как жить в разлуке с ними, которые все еще здесь и уже не здесь. Думаю, все началось с фразы из интервью с одним из моих кумиров. Старость страшна тем, что в голову перестают приходить новые идеи. Эти слова преследовали меня. Печаль от них занозой засела в душе. Да, фантазия может отказать раньше, чем тело. Видимо, этот страх знаком всем, поскольку мы – люди, странные существа, и многие из нас боятся старости больше, чем смерти. Лишиться новых идей, потерять способность к фантазии. Фантазия для меня – это все. В детстве я строил целые понорошечные миры и убегал туда всякий раз, когда мне было страшно и одиноко, и я не знал, как приноровиться к действительности. Взрослым. Я по-прежнему этого не знаю и продолжаю их строить. Они спасли мне жизнь. Это новелла о любви и о страхе. О том, что очень часто они живут бок о бок. Но прежде всего, она о времени. Пока оно у нас еще есть. Спасибо, что вы уделили этой истории немного своего. Фредерик Бакман В конце жизни...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 и пахнут Рождеством. Для других детей Рождество пахнет имбирным печеньем и глегом, но для человека, чья бабушка любила все, что растет, Рождество всегда будет пахнуть гиацинтами. Между цветов поблескивают осколки стекла и ключи, словно кто-то держал ключи в стеклянной банке и вдруг уронил ее и разбил. От «Отчего эти ключи?» — спрашивает мальчик. «Какие ключи?»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 Я не знаю, как теперь найти дорогу домой, шепчет Ной. Боюсь, Но Ной, здесь нам эти вещи не помогут. Где мы, деда? И тут дед заплакал, беззвучно и бесслезно, чтобы внук не заметил. Сложно объяснить, Ной-Ной. Это крайне, крайне сложно объяснить. А девушке, что стоит перед ним,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 Прости, Ной-Ной, прости. Земля у фонтана покрыта твердыми каменными плитами. На каждой кто-то вывел мелом сложные математические уравнения, но люди с размытыми очертаниями снуют по ним туда-сюда, и их подошвы стирают цифру за цифрой, так что остаются лишь редкие штрихи, глубоко врезавшиеся в камень, окаменелые останки уравнений. дракон чихает во сне расфыркивая носом по всей площади миллионы списанных бумажных листочков сотня фей из книги сказок которую бабушка часто читала ною танцует у фонтана и ловит листки что там написано на этих листках спрашивает мальчик там все мои идеи отвечает дед они разлетаются — Давно уже. Мальчик, кивнув, крепко-крепко смыкает пальцы вокруг дедушкиных. — Твой мозг болеет? — Кто тебе сказал? Папа — Папа. Дед сопит, вздыхая, кивает. — На самом деле неизвестно. Мы слишком мало знаем о том, как работает мозг. Это словно гаснущая звезда. Помнишь, я объяснял тебе о том, что звезда погасла, мы узнаем только спустя долгое время. То, которое нужно ее последнему свету, чтобы достичь земли. У старика дрожит подбородок. Дед часто напоминал Ною, что Вселенной больше тринадцати миллиардов лет, и бабушка всякий раз бормотала, и все равно ты так спешишь на нее поглядеть, что никогда не успеваешь. Включить посудомойку. Кто торопится жить, Тот торопит разлуку. Порой шептала она Ною, Но тот не понимал до самых ее похорон, Что она имела в виду. Дед сцепил пальцы, Чтобы унять дрожь. О том, что мозг угас, Тело узнает спустя долгое время. Человеческое тело Феноменально самоотверженный работник. Оно математически совершенно и продолжает вкалывать до последней капли света. Наш мозг – самое бесконечное из уравнений. Когда человечество его решит, мы станем еще могущественнее, чем были даже когда высадились на Луну. Вселенная не загадочнее человека. Помнишь, что я говорил тебе про неудачи? Настоящая неудача — это когда не можешь сделать еще одну попытку. Именно, Ной, Ной, именно. По-настоящему большую мысль на земле не удержать. Ной зажмуривает глаза, чтобы не выпустить оттуда слезы, заставить их уползти обратно в свои норки. На площади начинается снегопад. как начинается плач ребенка. Вот еще толком нет ничего, а в следующий миг уже не остановить. Тяжелые белые хлопья покрывают все идеи деда. «Расскажи про школу, Ной-Ной», — просит старик. Он всегда спрашивает о школе, но не так, как другие взрослые, которым интересно, как Ной там справляется. Деду интересно, справляется ли школа. Ей это почти никогда не удается. Учительница велела нам написать рассказ, кем мы хотим стать, когда вырастем, — рассказывает Ной. И что ты написал? Я написал, что сперва хочу как следует побыть маленьким. Очень хороший ответ. Ну, правда, а? Мне бы больше хотелось состариться, чем повзрослеть. Все взрослые сердитые, смеются только дети и старики. «Ты так и написал?» «Да». «А что, учительница?» «Сказала, что я не понял вопроса». «А ты что?» «Сказал, что она не поняла ответа». «Я тебя обожаю», — заявляет дед, не открывая глаз. «У тебя опять кровь пошла», — сообщает Ной, накрыв ладонью руку деда. Дед трет лоб застиранным носовым платком, — что-то ищет по карманам, потом глядит на ботинки внука, как они раскачиваются в паре дециметров от асфальта и тянут за собой непокорные тени. «Когда твои ноги, милый Ной-Ной, дорастут до земли, я буду уже в космосе». Мальчик сосредоточился, стараясь дышать в такт с дедом. Это другая их игра. «Деда!» — Мы тут, чтобы научиться говорить «до свидания», — спросил он наконец. Старик, почесав подбородок, надолго задумался. — Да, ной-ной. Боюсь, что так. — У меня «до свидания» плохо получаются, — признается мальчик. Дед кивнув, гладит его по щеке, мягко, хотя пальцы у него шершавые, точно замша. — Это у тебя от бабушки. Ной помнит, когда отец забирал его вечером от бабушки с дедушкой, произносить эти слова ему запрещалось. «Не говори так, Ной, не смей мне этого говорить. Когда ты меня покидаешь, я старею. Каждая морщинка на моем лице — это твое «до свидания», — сокрушалась она». Так что вместо этих слов он ей пел, и она смеялась. Она научила его читать и печь булочки с шафраном, и наливать кофе так, чтобы не расплескивался, а когда руки у нее стали дрожать, мальчик сам научился наливать по пол чашки, чтобы не расплескалось, потому что ей было неловко, что она расплескивает кофе, а он не хотел, чтобы ей было перед ним неловко. «Небо не больше!» — шептала она ему в самое ухо, когда прочитала сказку про фей, и он уже почти засыпал. «Чем моя любовь к тебе, Ной?» Она не была безупречной, но она была его. Мальчик пел ей в последний вечер, перед тем, как она умерла. Ее тело отказало раньше, чем мозг, а у деда все наоборот. — У меня до свидания плохо получаются, — говорит мальчик. Губы деда растягиваются в улыбке, открывая один зуб за другим. — У нас еще будет много возможностей потренироваться. Ты все отработаешь как следует. Почти все взрослые ходят и угрызаются хоть об одном каком-то досвидании и мечтают вернуться в прошлое и сказать его получше. А нашему с тобой до свиданию. таким быть не обязательно. Ты сможешь его повторить сколько хочешь раз, пока оно не станет безупречным. А когда оно станет безупречным, твои ноги дорастут до земли — а я уже буду в космосе так что бояться нечего но и держит старика за руку человека который научил его рыбачить и не бояться слишком больших мыслей и смотреть в ночное небо и понимать что оно состоит из цифр это своего рода благодать дарованная математикой он теперь не боится того что страшит большинство людей бесконечности Ной любит космос за то, что тот никогда не кончается, не умирает. Он то единственное, что тебя никогда не покинет. Ной болтает ногами и разглядывает металл, поблескивающий между цветов. — Деда, там на каждом ключе цифры. Дед наклоняется со скамейки. — Да, кстати, точно. — Зачем они? — Не помню. В его словах слышится испуг. Его тело тяжелеет, голос делается тонким, кожа обвисает точно парус, который вот-вот потеряет ветер. «Деда, почему ты так сжал мою руку?» — шепчет внук. «Потому что все исчезает, Ной-Ной, а тебя я хочу удержать больше всего на свете». Мальчик, кивнув, крепче сжимает его руку в ответ. Он сжимает руку девушки все крепче и крепче, пока она, ласково отогнув один за другим его пальцы, не целует его в шею. — Ты вцепился в меня, точно я спасательный трос. Не хочу снова тебя терять, я не выдержу. Она беззаботно шагает вместе с ним по дороге. — Я же тут, я всегда была тут. Расскажи еще про Ноя, расскажи мне все. Его лицо смягчается, и, наконец, расплывается усмешки. Он так вытянулся. Скоро ноги у него дорастут до земли. «Придется класть больше камней под якорь», — кивает она. Легкие останавливают его, заставляют прислониться к стволу. На коре вырезаны их имена, но он уже не помнит, зачем. Воспоминания ускользают от меня, любимая. Это как пытаться снять нефтяную пленку с воды. Я вечно читаю книгу, в которой не хватает одной страницы, и эта страница всегда самая важная. Я знаю. Знаю, что тебе страшно, — отвечает она, проводя губами по его щеке. — Куда ведет эта дорога? — Домой, — отвечает она. — Где мы? — Там, где мы встретились. Вот в той стороне танцплощадка, где ты отдавил мне ноги, и кафе, где я нечаянно прищемила тебе руку дверью. У тебя мизинец до сих пор кривой. Ты сам говорил, что выйти из за тебя меня заставили угрызения совести. Мне было плевать, из-за чего ты сказала «да». Главное, ты осталась со мной. Вот церковь, где ты стал моим. Вот дом, который стал нашим. Он закрыл глаза, позволив носу вести его дальше. Твои гиацинты, они никогда так сильно не пахли. Он и она принадлежали друг другу больше полувека. В свой последний день она ненавидела в нем то же, что и в ту первую их встречу под этим деревом, и боготворила все остальное. Когда ты смотрел на меня, у меня и в семьдесят лет все внутри переворачивалось, как в шестнадцать, когда я в первый раз тебя увидела под этим деревом, — улыбается она. Кончики его пальцев скользят по ее ключице. Ты для меня так и не стала привычкой, любимая. Ты была электрошокер и огонь. Ее зубы теребят мочку его уха, когда она отвечает. Большего нельзя и желать. Никто не скандалил с ним так, как она. Первый раз они поссорились из-за вселенной. Он рассказывал, как та возникла, а она отказывалась это принять. Он повысил голос, она рассердилась, он не понял, с чего вдруг, и она крикнула. «Я рассердилась, потому что ты уверен, будто все случайно. Но на этой планете живет четыре миллиарда людей, а я нашла тебя!» И если ты мне станешь говорить, что с тем же успехом я могла найти кого угодно, то я не выдержу твоей чертовой математики!» Она стиснула кулаки. Он стоял и смотрел на нее несколько минут, а потом сказал, что любит ее. Это был первый раз. Они никогда не прекращали скандалить, но никогда не спали врозь. Он посвятил всю свою профессиональную жизнь расчетам вероятностей. а она была самым невероятным из всего, с чем он сталкивался. Она его опрокинула. Когда они въехали в свой первый дом, все темные месяцы года он занимался садом, стремясь к такой красоте, чтобы, когда придет светлая пора, у нее дух захватило. Занимался он этим супорством, которое взрослому человеку способно придать лишь естествознание, поскольку стремился доказать. «Математика может быть красивой!» Он измерял все возможные углы падения солнечного света, чертил диаграммы всех возможных теней деревьев, вел статистику суточных перепадов температуры, оптимизировал выбор растений. «Я хотел, чтобы ты поняла», — сказал он, когда она в июне стояла босиком на траве и плакала. «Что поняла?» — спросила она. «Что уравнение...» Это волшебство, а формулы — это заклинание. Теперь они оба старые и стоят на дороге. Она говорит в ткань его рубашки. А потом ты каждую весну тайком подсевал кинзу из чистого паскудства. Он преневинно разводит руками. Не понимаю, о чем ты. Я все забываю. Я старый. «Ты что ли хочешь сказать, что не любишь кинзу?» «Ты всегда знал, что я ее не выношу!» «Это все, наверное, Ной. С этим парнем нужно держать ухо востро!» — смеется он. Она встает на цыпочки, вцепившись обеими руками в его рубашку, и пристально глядит ему в глаза. «С тобой никогда не было просто!» Милый мой склочный скандалист, так что иной раз хотелось тебя возненавидеть. Но никто и никогда не посмеет мне сказать, что любить тебя было трудно. Возле сада, пахнущего то гиацинтами, то кинзой, лежало брошенное поле. Много лет назад туда, прямо под живую изгородь, сосед вытащил разбитый рыболовный катер. Дед вечно жаловался, что в доме у него нет ни минуты покоя и невозможно работать, а бабушка всякий раз отвечала, что ей в доме нет ни минуты покоя, когда он работает, так что однажды утром она вышла в сад, зашла за изгородь и принялась обустраивать кабинет в каюте катера. С тех пор дед все годы сидел там в окружении цифр, расчетов и уравнений, в единственном месте в мире, где все было логично. Математикам нужно такое место. Всем остальным людям, возможно, тоже. Снаружи к борту катера был прислонен огромный якорь. Совсем маленьким, Тед, то и дело спрашивал отца, когда он, наконец, вырастет и станет выше якоря. Теперь отец пытался вспомнить, когда же это произошло. Так напряженно. что площадь внутри его головы закачалась. Урок он усвоил, и когда родился Ной, стал другим человеком, не таким дедом, каким был отцом. С математиками подобное случается. Когда Ной спросил о том же, о чем спрашивал Тед, дед ответил, — Можешь быть спокоен. Этого не произойдет никогда, потому что только тот, кто ниже якоря, Имеет право играть в моем кабинете, когда захочет. Когда макушка Ноя почти сравнялась с верхушкой якоря, дед стал подкладывать под него камни, не желая утратить законного права отвлекаться от работы. Любимая, Ной теперь такой умный. Он всегда таким был, просто до тебя это не сразу дошло, — фыркает она. Его голос спотыкается в горле. Мой мозг сжимается. Эта площадь с каждым днем становится меньше. Она гладит его виски. Помнишь, когда мы были молодые и влюбленные, ты говорил, какая-то мука сон? Да, потому что во сне мы расстаемся. Всякое утро, пока я моргал с просонок, Каждая секунда казалась мне нестерпимой, пока до меня не доходила, где я, пока я не понимал, что ты тут. Она целует его. Я знаю, дорога домой с каждым утром теперь все длиннее и длиннее. Но я любила тебя за то, что твой мозг, твой мир всегда был больше, чем у других, и его остается еще очень много. Я невыносимо тоскую по тебе. Она улыбается, оставив слезы у него на лице. Мой милый упрямец, знаю, ты никогда не верил в жизнь после смерти, но имей в виду мое самое-самое-самое заветное желание, чтобы ты ошибся. Дорога за ее спиной расплывается. Горизонт набухает дождем. Он обнял ее крепко-крепко, изо всех сил. Боже, какой же ты мне устроишь там скандал, если мы встретимся на небесах? К каменной ограде прислонены грабли. Рядом лежат три цветочные подпорки в пятнах влажной земли. На земле стоит сумка. Из кармашка торчат очки. На табурете забыт микроскоп. С крючка свисает белый халат, под ним красные туфли. Дед сделал ей предложение тут, у фонтана, и здесь до сих пор повсюду виднеются бабушкины вещи. Мальчик осторожно прикасается к шишке у деда на лбу. — Больно? — Ничего страшного. — В смысле изнутри? — Изнутри тебе больно? Теперь все меньше и меньше. Хорошая это вещь — забывать всякие вещи. Заодно забываешь и такие, от которых больно. А что при этом чувствуешь? Как будто вечно роешься в карманах. Сначала из них пропадают разные мелочи, потом вещи покрупнее, начиная с ключей, заканчивая людьми. Тебе страшно? — Немножко, а тебе? — Немножко, — признается мальчик. Дед усмехается. — Зато медведи держатся подальше. Щека Ноя прижата к дедовой ключице. — А когда забываешь человека, ты забываешь, что ты его забыл? — Нет, что забыл, иной раз помню. Такое забывание хуже всего. Это как оказаться внутри циклона. заставляешь себя вспоминать изо всех сил, так что вся площадь ходит ходуном. Ты поэтому такой усталый? Да. Иногда ты как будто заснул засветло на диване, и вдруг проснулся, когда уже темно, и не сразу соображаешь, где ты. Я на какие-то мгновения попадаю в космос, а потом приходится моргать и тереть глаза. и заставлять мозг проделать несколько дополнительных шагов, чтобы вспомнить, кто я и где я, чтобы вернуться домой. Дорога с каждым утром становится все длиннее и длиннее. Дорога из космоса домой. Я иду под парусом, ной-ной, по огромному и неподвижному океану. — Вот же засада, — огорчается мальчик. — Да. — Да. Самое-самое-самое, что ни на есть, засада. Почему-то считается, что первыми исчезают место и направление. Сперва забываешь, куда идешь, потом где ты был, а потом где ты есть. Или... Или в обратном порядке я... Мой врач как-то так говорил. Я пошел к врачу, и он что-то сказал в том смысле, или это я сказал, я сказал, доктор, я... Он стучит по вискам, все сильнее и сильнее, площадь приходит в движение. — Это ничего, — шепнул мальчик. — Прости, ной-ной. Мальчик гладит его по руке, пожимает плечами. — Все хорошо. Я тебе, деда, дам воздушный шарик, возьмешь его в космос. «Шарик мне не поможет. Я все равно исчезну, Ной-Ной!» — вздыхает дед. «Знаю, но ты его все-таки получишь на именины, в подарок». «По-моему, это ни к чему», — улыбается дед. Мальчик кивает. «Если будешь держать его в руке, то вспомнишь, что перед тем, как ты отправился в космос, кто-то вручил тебе шарик. Самый ни к чемушный из подарков». Ведь воздушный шар в космосе вообще ни для чего не нужен. И тогда ты засмеешься. Дед, закрыв глаза, дышит мальчику в волосы. Это лучший подарок из всех, какие я получал. Озеро сверкает, их ступни движутся туда-сюда, штанины развиваются от ветра. На скамейке пахнет водой и солнцем. Люди не знают. что и у воды и у солнца есть запах просто чтобы различить их надо забраться подальше от всех других запахов и тихо сидеть в лодке расслабиться чтобы было время мысленно полежать на спине озера как мысли и те и другие требуют времени дед клонится к ною и дышит как в начале долгого сна он становится меньше но и больше Годы позволяют им встретиться где-то посередине. Мальчик показывает на дорогу по ту сторону площади, перекрытую металлическим заграждением и большим предупреждающим знаком. «Что там случилось, деда?» Дед моргает, не поднимая головы с плеча внука. а а, -а Та дорога! Видимо, она... Она закрыта!» ее размыло дождем, когда бабушка умерла. Ступать на нее теперь слишком опасно, Ной-Ной. А куда она вела? Это была кратчайшая дорога. По ней я каждое утро в два счета добирался домой. Проснулся и сразу дома. Бормочет дед, постукивая себя по лбу. Мальчик собрался задать новый вопрос, Но дед его опережает. «Расскажи еще про школу, Ной-Ной». Ной пожимает плечами. «Мы слишком мало считаем и слишком много пишем. Это вечная история. Ничего они не понимают в этих школах. И я не люблю уроки музыки. Папа хочет, чтобы я научился играть на гитаре, но у меня не получается». Не переживай, у таких, как мы, ной-ной, иная музыка. И мы без конца пишем сочинение. Как-то учительница велела написать, что мы считаем смыслом жизни. И что ты написал? Общение. Дед закрывает глаза. Это лучший ответ, какой я слышал. Учительница сказала, что надо дать более развернутый ответ. А ты что? Я написал «Общение» и «Мороженое». Дед надолго задумывается, затем спрашивает, «А какое именно мороженое?» Ной улыбается. «Хорошо, когда тебя понимают». Они с девушкой снова стоят на дороге, оба снова молоды. Теперь он помнит все, что увидел в ней в первый раз. Эти картинки он прячет от дождя как можно глубже. Обоим было шестнадцать, и даже снег в то утро был счастливым. Он опускался с неба легко, как мыльные пузыри. Точно снежинки спешили разбудить тех, кого они любят. Она явилась перед ним с январем в волосах и разбила его на голову. Впервые в жизни он встретился с тем, чего не мог исчислить. как изо всех сил, что остались у него после того дня. Я всегда знал, кто ты для меня. Ты была моим кратчайшим путем. При том, что всегда страдала топографическим кретинизмом, смеется она. Смерть несправедлива. Нет, смерть — это медленный барабан, который считает каждый удар. Торговаться с ней о времени бессмысленно. Красивая фраза, любимая. Я ее украла. Смех друг дружки в грудную клетку, теперь вступает он. Мне не хватает наших с тобой самых обычных вещей. Завтрака на террасе, сорняков в цветнике. Дыхание в противофазе, вступает она. Мне не хватает рассвета. как он стоит, переминаясь на воде, все нетерпеливее фыркая, покуда солнце, наконец, не поднимется в свое стойло, как он скачет всю дорогу через озеро, добегает до гамней у причала и выбирается на берег, как кладет теплую руку на наш сад, осторожно вливая свет в наш дом, чтобы мы сбросили одеяло и начали новый день. И тогда мне не хватает тебя, мой замученный поутру милый, Там мне не хватает тебя. Мы жили необыкновенно обычной жизнью. Обычной, необыкновенной. Она смеется. Старые глаза, новое солнце. И он еще помнит, как чувствуешь себя, когда влюблен. Сюда дождь еще не добрался. Они танцуют на кратчайшей дороге, пока не наступает темнота. Люди движутся по площади туда-сюда. Расплывчатый мужчина наступил дракону на лапу, и дракон костерит его на все корки. Под деревом мальчик играет на гитаре грустную мелодию, дед подтягивает без слов. Молодая женщина идет через площадь босиком и останавливается погладить дракона. Ее ладони шарят по карманам красного пальто и на что-то натыкаются. на что-то, что она, видимо, давно уже искала. Подняв взгляд, она смотрит прямо на Ноя, радостно смеется и машет рукой, словно он помогал ей искать это что-то, и теперь она дает ему понять, что все, больше помощи не нужна, что она все нашла, что все хорошо. В какое-то мгновение ее лицо отчетливо видно. У нее бабушкины глаза. Вот мальчик моргнул, И ее уже нет. Она похожа на... Шепчет он. Знаю, кивает дед. Его руки тоже роются в карманах, Потом поднимаются к голове, Постукивают пальцами по вискам, Точно по жестянке с изюмом, Словно дед надеется выстучить оттуда кусочек Слежавшегося прошлого. Я, она, это твоя бабушка. Она была моложе. Тебе не привелось встретить ее молодую. Она обладает, обладала такой силой чувства, какой я не встречал ни у кого. Когда она сердилась, то могла вышибить из бара ораву взрослых мужиков, всех до единого. А когда бывала счастлива, тут никому не устоять нойной. -ной. «Стихия! Все, что я есть, — это от нее. Она была моим большим взрывом». «Как ты в нее влюбился?» — спрашивает мальчик. Ладони деда ложатся одна на собственное колено, другая — на коленку мальчика. Думаю, она заблудилась у меня в сердце. Не смогла выбраться. Твоя бабушка страдала топографическим кретинизмом. Могла заблудиться даже на эскалаторе. И следом слышится смех, взрывной и трескучий, словно в животе у деда вспыхнули сухие дрова. Старик обнимает мальчика за плечи. Ни разу в жизни, Ной-Ной, я не задавался вопросом, как я в нее влюбился. Всегда только наоборот. Мальчик смотрит на ключи на земле, на площадь с фонтаном и поднимает взгляд на космос. Если протянуть руку, до него можно дотронуться. Он мягкий. На рыбалке с дедом они часами могли лежать, закрыв глаза на дне лодки, не говоря друг другу ни слова. Когда бабушка еще была тут, Она всегда оставалась дома, и всякий раз, как у нее спрашивали, где муж и внук, отвечала — в космосе. Он был их. Умерла она декабрьским утром. Весь дом пропах гиацинтами, и мальчик проплакал день напролет. А ночью лег в саду на снег рядом с дедом и смотрел на звездное небо. И они вдвоем пели бабушки, пели к космосу. и с тех пор продолжали это делать чуть ли не каждый вечер она была их ты боишься ее забыть спрашивает мальчик дед кивает страшно боюсь может тебе просто напросто забыть ее похороны предлагает внук сам он забыл бы их с дорогой душой да и любые похороны вообще но дед вскидывает голову если я забуду ее похороны то забуду, почему мне нельзя ее забывать. Звучит не очень логично. Жизнь иной раз такова. Бабушка верила в Бога, а ты нет. Разве тебя пустят на небо, когда ты умрешь? — Только если я ошибаюсь. Мальчик закусил губу. — Если ты забудешь, деда, я буду тебе о ней рассказывать. Первым делом, каждое утро. Раньше всего другого я стану рассказывать тебе о ней. Дед стискивает его плечо. Рассказывай мне, что мы танцевали Ной-Ной. Рассказывай, что когда влюблен, то чувствуешь, будто ногам не хватает места. Обещаю. И рассказывай, что она терпеть не могла кинзу. Рассказывай. как я говорил официантам, что у нее смертельная аллергия, а когда они удивлялись, неужели такое бывает на кинзу, я отвечал, уж поверьте, это смертельная аллергия, если вы подадите ей кинзу, то рискуете погибнуть. Она считала, что это совсем не смешно, но смеялась, когда думала, что я не вижу. Она говорила, что кинза — не приправа, а наказание, — смеется Ной. Детки кивнув моргает на верхушке деревьев и глубоко вдыхает листву, а потом прижимается лбом к колбу мальчика и требует. Ной-Ной, обещай мне одну вещь, самую последнюю. Когда ты отработаешь свое «до свидания, до совершенства», Ты оставишь меня и больше не оглянешься. Начнешь жить собственной жизнью. Это страшная штука. Разлука с теми, кто все еще здесь. Мальчик надолго задумывается, потом говорит. Знаешь, в твоей болезни есть одна хорошая штука. Ты сможешь больным мозгом отлично хранить секреты. Ценная штука для деда. Дед кивнул. — Это верно, это верно, что ты сейчас сказал. Оба ухмыляются. — И я не думаю, что тебе стоит бояться, что ты меня забудешь, — заключает мальчик по некоторым размышлении. — Правда? Рот мальчика растягивается до самых ушей. — Правда. Потому что если ты меня забудешь, то сможешь снова со мной познакомиться. А это тебе понравится, потому что я на самом деле классный. Дед хочет так, что площадь ходит ходуном, и нет для него в мире большей благодати. Они сидят на траве, он и она. Любимая, тет на меня так злится. Он не на тебя злится, а на Вселенную, на то, что твой враг не из тех врагов, с которыми можно сразиться. Вселенная слишком велика, чтобы на нее злиться. Такая злость будет бесконечной. Лучше бы он был больше похож на тебя, меньше, чтобы он был меньше похож на меня, меньше злился. А он такой и есть, он больше грустит. Помнишь, он в детстве спросил тебя, зачем люди летают в космос? Да, я сказал, что это потому. что люди рождены для приключений. Мы должны исследовать и открывать. Такова наша природа. Но ты увидел, как он испугался, и тогда добавил. Тед, мы летаем в космос не потому, что боимся пришельцев. Мы боимся, что их там нет. Эта вселенная слишком велика, чтобы жить в ней в одиночку. Я так сказал? Не дурно. Ты это у кого-то украл. Наверняка. Может, Тед теперь то же самое говорит Ною? Ной никогда не боялся космоса. Потому что Ной, как я, он верит в Бога. Старик ложится в траву и улыбается деревьям. Девушка встает, вот она идет за изгородь вдоль катера, ласково поглаживая его борта. — Не забудь подложить еще камней под якорь, — напоминает она. Ной растет так быстро. В сумерках каюта кабинет, где он проработал столько лет, кажется совсем маленькой, при том, что в ней умещалось столько его огромных мыслей. Лампочки висят по-прежнему, как всегда висели снаружи каюты, одним спутанным клубком, чтобы Ной всегда мог найти туда дорогу, если вдруг проснется в доме от страшного сна и станет искать деда. зеленые желтые и фиолетовые в немыслимом беспорядке так словно деду приспичило по большому когда он их вешал это чтобы ной засмеялся когда их увидит когда смеешься идти через темный сад не так страшно девушка ложится рядом вздыхает ощущая кожей его кожу здесь мы выстроили нашу жизнь всю — Вот та дорога, на которой ты учил Теда ездить на велосипеде. — Тэд сам выучился ездить на велосипеде, — признает он, спрятав губы между зубами. — Как выучился играть на гитаре, когда я сказал ему, чтобы кончал с ней баловаться и садился за уроки? — Ты всегда был так занят, — шепчет она, и в каждом слове слышится раскаяние. — Она и сама грешила тем же. Но Вселенная подарила нам Ноя. Он — это мост. Вот почему мы норовим баловать внуков. Так мы искупаем вину перед детьми. А как сделать, чтобы от нас не отвернулись дети? Этого нам не дано. это не наша задача. Его вдох мечется между глоткой и грудью. Все удивлялись, как ты меня выдерживаешь, любимая. Иной раз я и сам удивляюсь. Этот ее смешок, словно берущий разбег от самых пяток, как его теперь не хватает. Ты оказался первым парнем, который умеет танцевать, и я решила не упускать случая. Кто знает, когда другой такой подвернется. Я так жалею, что устраивал это с кинзой. Ни капельки ты не жалеешь. Вообще-то да, ни капельки. В темноте она отпускает его руку, но ее голос остается у него в ухе. Не забывай подкладывать камни под якорь и спрашивать Теда про гитару. Теперь уже поздно. Теперь она хохочет у него в мозгу, во всем его теле. Мой милый упрямец, никогда не поздно спросить сына о том, что он любит. До дождя, он успевает выкрикнуть, что тоже надеется, что ошибся, что это его самое-самое-самое заветное желание скандалить с ней на небесах. Мальчик с отцом идут по коридору. Отец придерживает его за руку. «Бояться нормально, Ной. Незачем этого стыдиться», — повторяет он. «Я знаю, папа. Немного побояться не страшно». Ной подтягивает сползающие штаны. Великовато, ага. Но меньше размера у них не было. Надо будет их ушить, когда придем домой», — обещает отец. «А деду больно». — спрашивает Ной. — Нет, не волнуйся. Просто ссадина на лбу. Он стукнулся, когда упал в лодке. Это только выглядит страшно. А на самом деле ему не больно, Ной. — Я про изнутри. — Изнутри ему больно? Папа шумно вздыхает и закрывает глаза, замедляя шаг. — Это сложно объяснить, Ной. Ной кивает и крепче сжимает отцовскую руку. — Не бойся, папа, это отпугивает медведей. — Ты о чем? — Что я описался в скорой помощи, это отпугивает медведей. В эту скорую еще много лет ни один медведь не сунется. Смех у отца точно грохот, ною он очень нравится. Большие ладони бережно берут его руки. — Просто нам надо быть осторожнее, понимаешь? С дедушкой. Его мозг, понимаешь, Ной, он стал работать медленнее, чем мы привыкли. Медленнее, чем привык дедушка. Да, с каждым утром дорога домой все длиннее и длиннее. Отец садится на корточке, обнимает его. — Мой любимый умница-малыш! Небо не больше, чем моя любовь к тебе! — Мы можем хоть как-то помочь деду. Отец вытирает слезы о свитер сына. Мы можем идти по этой дороге вместе с ним, составить ему компанию. Они садятся в лифт, спускаются на больничную парковку и идут к машине, не расцепляя рук, забрать зеленую палатку. Тед с отцом снова скандалят. Сын просит его присесть. Отец яростно возражает. — Нет у меня сегодня времени, тэд учить тебя кататься на велосипеде. Сказано тебе, мне надо работать. — Хорошо, папа, я знаю. — Какого черта? Куда подевались мои сигареты? Говори, куда ты их запрятал? — рычит отец. — Ты давным-давно бросил курить. — ё е-мое, откуда знаешь? — Знаю, папа, потому что ты бросил курить, когда я родился. Они таращатся друг на друга и дышат, дышат и дышат и дышат. Если ты зол на вселенную, такая злость бесконечна. — Я это... — бормочет дед. Тед кладет тяжелые ладони на его хрупкие плечи. Дед прикасается к его бороде. Как ты вырос, Тед-Тед! Папа, послушай меня. Ной сейчас тут. Он посидит с тобой, а я схожу, принесу еще кое-что из машины. Дед кивает, прижав свой лоб ко лбу Теда. Надо скорее ехать домой, сынок. Нас мама ждет. Наверняка волнуется. Тед закусил губу. Да, папа, сейчас. Прямо сейчас. — Какой у тебя теперь рост, Тет-Тет? — Метр восемьдесят семь, папа. — Надо будет подложить побольше камней под якорь, когда вернемся домой. Когда Тет уже стоит в дверях, дед спрашивает, не забыл ли он гитару. В конце жизни есть больничная палата, посреди которой кто-то поставил зеленую палатку. В ней, задыхаясь от страха, проснулся пожилой человек. Он не знает, где находится, а рядом сидит юноша и шепчет. — Ты не бойся. Пожилой человек садится в спальнике, обхватив свои дрожащие колени, и плачет. — Не бойся, — повторяет парень. От потолка палатки отскакивает воздушный шарик, Конец бечевки касается пальцев старика. — Я не знаю, кто ты, — шепчет он. Парень гладит его по руке. — Меня зовут Ной. Ты мой дедушка. Ты учил меня ездить на велосипеде по дороге возле твоего дома, и ты так любил мою бабушку, что твоим ногам не хватало места. Бабушка не выносила кинзу, а тебя выдерживало. Ты клялся, что в жизни не бросишь курить, а как стал отцом, так сразу бросил. Ты бывал в космосе, потому что рожден для приключений, а однажды пошел к врачу и говоришь, «Доктор, доктор!» Я сломал руку в двух местах, а доктор сказал в ответ, чтобы больше в такие места ты не ходил. И тут дед улыбается. Ной вкладывает ему в ладонь бечевку от шарика и показывает, что сам держит ее за кончик. — Мы в палатке, деда, как раньше, когда ночевали на озере, помнишь? Если обернешь эту бечевку вокруг запястья, то сможешь держаться за шарик, когда спишь. А как только станет страшно, просто дерни за бечевку, и я тебя вытащу. Всегда. Дед, едва кивнув, изумленно гладит внука по щеке. — Ты изменился, Ной-Ной. — Как дела в школе? Учителя стали получше. — Да, деда, получше. Я теперь один из них. Учителя сейчас классные. — Это хорошо. — Это хорошо, Ной-Ной. Слишком большой мозг, Земле ни за что не удержать, — шепчет дед. Сон закрывает его глаза. За стенами палатки поет космос. Тед играет на гитаре. Дед мурлычет в такт. Космос слишком велик, чтобы на него сердиться. Но жизнь достаточно длинна, чтобы успеть подобрать себе в дорогу компанию. Ной гладит дочку по волосам, девочка, не просыпаясь, поворачивается к нему внутри спальника. Она не любит математику, но любит слова и музыкальные инструменты, как ее дед. Скоро ее ноги дорастут до земли, все трое спят рядышком, палатка пахнет гиацинтами и боятся совершенно. Нечего.